Глава 27 Я проснулась от громкого карканья. Крупный ворон сидел на камне и пристально рассматривал меня черным глазом. Я неуверенно села, обвела взглядом спящий лагерь. В посапывала, привалившись боком к камню. Волка рядом не было. Я расстегнула спальник, осторожно вылезла но стоило протянуть к ворону руку, как он угрожающе расправил крылья. «Я не обижу», — прошептала я. Ворон развернулся ко мне другим глазом. «Ты дух?» — догадалась я. Ворон оглушительно каркнул и улетел. Я покачала головой, растерла лицо и окончательно проснулась. Чтобы не сидеть просто так, наполнила котелок водой из бутылок. Потом развела потухший костер и повесила котелок на треногу. Обыденные действия придавали сил. После этого я собрала бутылки, сложила их в мешок и пошла искать воду. Где-то журчал горный ручей. Я едва слышала его, но сомнений не было. До верха сопки... Оставалось еще метров сто, и подъем обещал быть сложным. Слух меня не обманул. Ручей выбегал прямо из расщелины между камнями. Узкий, он обладал силой, способной унести взрослого человека. Руки моментально окоченели, но я терпела. Отогревала их и снова набирала воду, пока все бутылки не наполнились. Тяжеленная сумка давила на плечи. Не давала отвлечься на тревожные мысли, которые вытягивали силы, подпитывали глубоко засевший страх. Когда я вернулась в лагерь, Вовельту уже проснулась. Хурегалдын тоже сидел возле костра и что-то вырезал из деревянного прутика. Я поставила мешок с бутылками, размяла натруженные плечи, осмотрелась. Волка все еще не было. Кольнуло душу неприятное предчувствие. Он появился, когда мы почти полностью свернули лагерь. Хмурый, собранный, волк молча помог Линичу закрепить котелок на рюкзаке, а потом махнул рукой в обратную от ручья сторону. Там подъем легче. Спорить никто не стал Мы шли за волком. Спустя час. Я не выдержала внутреннего напряжения и запела. Слова древней песни сами текли из меня. Я лишь направляла их, помогала слиться с энергетическими потоками. Волк шел по моим следам и тихо-тихо, так что даже я едва слышала, подпевал. Время послушалось моей песни и растянулось. Вершины достигли внезапно, поднялись на очередной выступ и потерялись в открывшемся просторе. Ветер ударил в грудь, едва не повалил, но волк будто ждал моей беспечности. Подхватил, задержав руки на сумке с блюдом, но тут же спохватился, убрал их и посмотрел с лукавой усмешкой. По сердцу мазнуло нежностью, и мир стал чуточку приветливей. Небо спускалось к морю, сливалось с ним и невозможно было различить линию горизонта. Метались неугомонные чайки, пенились ровные гребни волн, скалились острые грани отрывистых сопок. Глядя на хребет, я понимала, даже если это не колыбель ворона, то место все равно уникальное. Обычные сопки имели покатые вершины, гладкие склоны и мягкие изгибы. Они как море в спокойную погоду. Гряда, на которой мы стояли, имела острые вершины, грубые склоны с резкими обрывами. А внутри овальной колыбели жило нечто сильное, первобытное, более древнее, чем наш мир. Небо разрезал полет ворона. Я охнула, узнав его. Хотела показать друзьям, но не успела. «Там!» — крикнул Хурегалдын. Я опустила глаза ниже по склону и увидела дым от костра. Шаман ждал нас. Волк посмотрел на меня, провел ладонями по кусом. Улыбнулся слегка грустно. «Идем». Без дыма найти шамана было бы практически невозможно. Скалистый склон то и дело обрывался. Приходилось возвращаться наверх и пробовать спуститься в другом месте. Из-за этого мы постоянно отклонялись в сторону. Иногда дым скрывался от нас за скалистыми уступами, но потом снова выныривал. Шаман определенно давал нам возможность найти его, иначе не жег бы свежую хвою. Спуск занял значительно больше времени, чем я предполагала, Лишь когда солнце скатилось ближе к горизонту, мы достигли большого костра, возле которого никого не оказалось. Мы озадаченно переглянулись. Кричать не стали, попросту не решились. Подумали, что шаман сам придет, когда посчитает нужным. Разложили лагерь и поставили над костром треногу. Ручей журчал неподалеку. К нему отправился Хореглдын, а дрова уже лежали на краю поляны, окруженной с трех сторон скалами. Когда все вернулись к кострищу, я выбрала момент и незаметно ушла к ручью. От ледяной воды по телу пробежала волна мурашек, но я сжала зубы, намочила полотенце и обтерлась им. Подумала с отвращением, что никогда в жизни не была такой грязной. Я не рассчитывала на то, что наш поход растянется на несколько недель. С грустью подумала о родителях. Мысленно постаралась коснуться их, но получилось или нет, не поняла. Понадеялась, что они почувствовали. К поляне я пришла в заметно улучшившемся настроении и сразу заметила, что что-то не так. Линич задумчиво уставился в костер и ничего не говорил. Его брови то и дело хмурились. Вовыльту смотрела куда-то в сторону, и только Голдын привычно молчал. Волка нигде не было. Я встретилась взглядом с Вовыльту и вопросительно кивнула. Он сказал, что не хочет разговаривать с нами, и ушел. Кто? Шаман. Я присела возле костра, выкатила из него головешку палкой, Я с усилием раздавила камнем. «Вернется», — отрывисто сказала я. «Не знаю», — покачала головой мышь. «Иначе не ждал бы», — убежденно сказала я. «А волка где?» «Ушел сразу после тебя», — ответил колдун. «Он странный». «Почему?» «Куда он ходит?» «Может, охотится?» «Блюдо дает любую пищу». «Зачем?» — спросил Хора Голдын. «Да и без охоты здесь можно найти много еды». Исследуют окрестности. Друзья обменялись мрачными взглядами. «Подождем». Упрямо подвела я итог. После ужина не появился ни шаман, ни волк. Я успокаивала себя, гнала сомнения. Но как уйти от своих следов? Куда податься, когда в голове ураган, и как спастись от внешнего холода, если мерзнет душа? «Шаман ждал нас», — отвлекала я мысли от волка. «Так почему не захотел говорить? Быть может, он захочет поговорить со мной? Чем ему не угодили сказки? Где же он?» Я ежилась, нервно перебирала палки, прежде чем отдать их огню на съедение. Отдирала кору или очищала от мелких веточек. Но ничего не помогало. «Где же ты?» Я достала бубен. «Почему ушел?» Пробежалась по нему пальцами. «Почему ничего не сказал?» Прислушалась к вибрации. «Неужели бабушка была права, и тебе нельзя верить?» Пальцы ударили снова. Я закрыла глаза и погрузилась в ночь. Не существовало спящих друзей и извергающихся вулканов. Не выдувал тепло порывистый ветер, и не копошились мыши между камней. Шаман не наблюдал за нами из укрытия между скал, и духи не плели свои танцы в пространстве между мирами. Волк бежал по скалистому склону. Серая шерсть мерцала в звездном свете, а желтые глаза отражали его. Прочь, прочь, туда, где не пахнет вороньими перьями, где не дымит костер, зажженный шаманом. Туда, где размыкается круг, размыкается круг. Я резко открыла глаза, вдохнула морозный воздух. Снег лежал вокруг меня, насколько хватало глаз. Исчезли скалы и спящие сказки. Море застыло, скованное льдом. Сначала я удивилась тому, что не мерзну. Но тут же поняла. На мне бабушкина расшитая кухлянка, а на висках позвякивают, ударяясь друг об друга, бисерные нити бастынги. Бубен дышал в моих руках, отстукивал ритм сердца. «Зачем ты пришла сюда?» — спросил шаман. «Зачем привела сюда тех, кому больше нет места в этом мире?» Я медленно повернулась к нему, посмотрела в черные, как подземная тьма, глаза. «Мир велик. В нем для всех найдется свое место». Мир изменился. Те, кому не было места, уснули. Шаман подошел ближе. Мир изменился. Те, чье место здесь, проснулись. Под ногами шамана клубился снег. Метался по поземкой, прятал ноги. Я сидела прямо на снегу, и вокруг меня было тихо. Даже ветер касался лица так же ласково, как волк. Шаман запрокинул голову. Я увидела острый кадык на его шее и засмеялся жутким каркающим смехом. Ты слишком юна, чтобы понимать это. Я посмотрела на лицо шамана. Его кожа была гладкой, ни единой морщины не было видно. Но если приглядеться, то становилось понятно. Память о прожитом настолько глубоко врезалась в его душу, что перестала отражаться снаружи. Его абсолютно белые волосы были перехвачены кожаным ремешком на лбу но брови оставались черными. «Ты слишком долго прожил в месте клубящейся силы, шаман», проговорила я ровным голосом. «Жаль, что в душе не было того покоя, который сквозил в моих словах». «Ты слишком глубоко нырнул в силу», продолжила я. Пока я говорила, снег из-под ног шамана вырывался все сильнее, и теперь уже его ноги скрывались до середины бедра. Безумные огоньки плясали в его темных глазах, и над седой головой начинала клубиться такая же тьма, как и в глазах. «Намного глубже, чем ты можешь представить», — ответил он. «Так зачем ты пришла сюда?» «Ты ведь знаешь, что Кутх просыпается?» — спросила я и с ним просыпается давно ушедшее в небытие волшебство этого мира. «Ты знаешь, как усыпить его?» Шаман засмеялся. Снег взвился еще выше. Он развел руки, и потоки ветра разбросали снежную пыль во все стороны. Но меня они не достигли, рассеялись, не долетев и метра. «С чего ты взяла, глупая, что сможешь отсрочить неизбежное?» «Сказки поведали», — не отвела взгляда я. «Сказки много болтают, до половины их слов вымысел». «Они знают больше, чем ты можешь представить, и слова их так же крепки, как мои». «Почему ты решила, что можешь причислять себя к сказкам, дитя, рожденное в этом веке?» «Потому что у меня есть это». Я достала блюдо из сумки, которое так и осталась висеть у меня за спиной. Шаман замолчал, подался вперед, как коршун, увидевший добычу, шагнул ближе, но остановился, будто споткнувшись. «Откуда у тебя это?» Спросил он сиплым голосом. «Ты дочь дочери Мутлювьюи?» Он посмотрел на меня ошарашенным взглядом. «Как давно я ждал тебя, Таневери! Мои руки сжались на блюде, я увидела, как по его ободу проступил серебристый рисунок, но тут же исчез. «Кто ты?» — спросила я. «Я ждал тебя в прошлом и будущем», — ответил шаман. Он облизнул бледные губы. По лицу пробежала судорога. «Зачем?» Я почувствовала, как шаман окружает меня своей силой, напряглась, откидывая его липкие щупальца. «Чтобы разбудить кутха. «Зачем?» Я почувствовала, как мороз пробежал между лопаток. «Чтобы причаститься его могущество». Несколько минут я молча смотрела на шамана. Мне казалось, что он шутит, смеется или испытывает меня. Но снег метался у его ног и достигал уже груди. Узловатые пальцы шамана потянулись ко мне. Он шагнул ближе. Я хотела встать, но ноги не слушались. Слабо отзывались, как будто они мели. «Что будет, когда великий ворон проснется?» Спросила я. Он будет смотреть, ответил шаман. Он будет слушать. Что будет потом? Если ему не понравится то, что он увидит, он заберет сказок себе. Шаман мечтательно улыбнулся. А ему не понравится. Люди постарались. Что будет с миром? «Не знаю. Может быть, исчезнет, а может, потеряет разум или душу», — просто ответил шаман. «А люди?» Он посмотрел на меня, и в его глазах металась снежная буря. «Люди связаны с миром. Исчезнет чудо из мира, исчезнет и из людей». «Сказки не перейдут в мир мертвых? А люди?» Как они будут искать дорогу к предкам, если чудо исчезнет? Миров мертвых много. Шаман повел плечами, словно стряхнул плащ. Но сказки не перейдут в них. Останутся вплетенными в изнанку мира, скорее всего. — Это жестоко, — твердо ответила я. — Ты посмеешь упрекнуть в жестокости создателя мира? Нет, я буду с ним говорить. Круг замкнется. Тебе не остановить его волю. Ноги, наконец, начали слушаться. Я медленно встала. Почувствовала, как меня шатает из стороны в сторону. Убрала бубен в сумку, а блюдо подняла. Теперь я отчетливо видела узор по его краю. Он то становился ярче, то снова прятался приглушённый. «И что ты ему скажешь?» со смешком спросил шаман. Я пожала плечами. «Что будет с другими мирами, если сказки исчезнут?» «Не знаю». Шаман сделал еще один шаг. Теперь ветер бросал снег мне на ноги. Бусинки звенели, но я не отступила. «Из них сказки тоже исчезнут, ведь земля одного мира является небом для другого, а может и просто изменится». Шаман улыбнулся. «Будет интересно посмотреть». Я покачала головой. «С чего ты взял, что сможешь это увидеть?» «Я знаю место, которое не изменится». Но пространство в нем маловато для двух шаманов. Ты слишком долго провел возле колыбели Кутха, прошептала я. Догадалась, умная. Он шагнул еще ближе. Ветер ударил мне в лицо, заставил зажмуриться. Я отступила, почувствовала, как шаман вырывает блюдо из моих рук. Подумала о волке, о том, как целовала его и прижималась к груди. Скользнула кромольная мысль, «Если я ему нужна только из-за блюда, то что будет, когда шаман отберет его?» Испугалась собственных мыслей, сжала пальцы сильнее, шагнула шаману навстречу. Спросила у него прямо, «Зачем тебе блюдо?» «Чтобы говорить с ним». «Оно просто исполняет... желание?» — хохотнул шаман. Глупое! Столько лет ваша семья владела блюдом, но вы так и не поняли, для чего оно?» Шаман сделал последний шаг навстречу, рванул блюдо на себя, и я повалилась на него, снеся с ног. Снег залепил лицо. Я прижала блюдо к груди и рывком попыталась отобрать. Стало темно. Если исчезнут сказки, а вслед за ними и чудо, то у моих родителей не будет даже шанса узнать, что со мной сталось, думала я. Значит, этот шанс должна для них выбить я. Я снова дернулась, но шаман держал крепко. Он оттолкнулся от земли лопатками и перевернулся. Теперь я тонула в снегу, а шаман... Выдирал блюдо из моих рук. Серебром блестел узор на блюде. Запоздала я поняла, что наши эмоции подпитывают его, и неизвестно, что сейчас оно способно сделать. Снег забивался за ворот. Залеплял глаза и нос. Дышать становилось все труднее. Я чувствовала, как слабеют пальцы, пыталась скинуть шамана но он был тяжелее и намного опытнее, чем я. На грани восприятия я услышала утробный рык. Шаман вскрикнул, и мне стало легко. Я приподнялась на локте. Желтые глаза волка оказались совсем рядом, а его мокрый нос мазнул по щеке. Сердце захлебнулось от радости, К глазам подступили счастливые слезы. Не бросил. Помог. Не зря я ему верила. Не зря ослушалась слов бабушки Гивы в Неуд. Не зря полюбила того, кого должна была бояться. Я встала, держась за светлую шерсть. Шаман тоже поднялся. Шагнул было к нам, но волк преградил ему путь. Мы побежали. Одной рукой я держалась за шерсть на загривке волка а другой прижимала к груди блюдо. Сумка с бубном била по спине, но я едва чувствовала ее. Небо треснуло пополам, расползлось лоскутами ткани. Я проследила за зеленоватым краем и оказалась на скалистом склоне неподалеку от нашего лагеря. Волк стоял рядом со мной в человеческом обличии, а бастенга — звенило бусинками на ночном ветру. Волк дотронулся до моей щеки, провел пальцем вдоль скулы и поцеловал. Нежно, едва касаясь губами моих губ. «Прости», — услышала я и почувствовала, как блюдо выскользнуло из пальцев. Волк исчез, только стланник качнулся там, где он прыгнул, а вместе с ним Исчезло и блюдо. Несколько секунд я стояла не в силах осознать произошедшее, а потом рванула в густые заросли стланика в отчаянной попытке догнать. «Как же я теперь?» — бился в животе страх. «Как же ты?» — тоской разрывалось сердце. «Как?» Я остановилась на обрыве, посмотрела на острые скалы внизу. «Боль» рвала внутренности, нашептывала выход. А может... Я качнулась над обрывом, влекомая обреченной тоской. Но родовая сила, идущая от поколений предков, удержала. Я отступила, напуганная собственными мыслями. Качнулись бисерные нити, а над морем скользнул первый солнечный луч. Слезы душили, не давали разглядеть красоты. Я давилась, закусив кулак, пока не уцепилась мыслями за слова бабушки, как за якорь. «Он будет искать тебя. Не верь ему, пока не проснется великий ворон. Потом верь». «Потом верь», — прошептала я про себя. Я стояла на обрыве до тех пор, пока солнце не поднялось над горизонтом. Развернулась и побрела к лагерю а ветер подгонял меня в спину, шептал что-то на своем языке. Я шла и думала, что скажу своим спутникам, когда выйду к костру. О чем промолчу? Что навсегда похороню в сердце?